Награждение отмечали большой толпой. Оказывается, у многих еще остались в загашниках запрещенные на базе напитки. А кое-что перепало официально-неофициальным способом от начальства. Ему гораздо удобнее было иметь немного пьяных подчиненных, но снявших себя стресс, чем напряженную толпу, ищущую повод для драки друг с другом. В принципе, медаль Хадаса была только поводом. Все давно хотели набраться поосновательней, ведь после отражения ракетной атаки и гибели целой плеяды товарищей Они еще не отдыхали как следует. Однако к концу скромного, овеянного ореолом традиции банкета, Хадас, к своему полному удивлению, обнаружил напротив себя оперативного работника внутренней полиции подполковника Клавдия Дюбари. Как он затесался среди сохранившихся пилотов, было уму непостижимо. Более того, Дюбари втянул его в дискуссию, и пришлось участвовать. А позже, на пару приговорив несколько рюмок, они вообще уединились, так как окружающим хотелось простого веселья, а не сложной тарабарщины, и поговорить размеренно не представлялось возможным. Здесь беседа постепенно приняла для Хадаса интересное направление. «Дорогой мой герой!» – расплылся в оборожительной открытой улыбке старший офицер. «Ты думаешь, мы собираемся завоевывать эту планету?» Хадас не знал, что ответить, прикидывая нужные варианты. Он чувствовал, что оперативнику очень хочется почесать язык, и ситуация следовало воспользоваться. Нельзя было отвечать и слишком казенно, изображая из себя тупицу. Не всегда интересно разговаривать с круглым дураком. Однако чрезмерно догадливым или заинтересованным тоже являться не стоило. Это могло насторожить разохотившегося профессионала. Однако в данном конкретном случае его молчание было истолковано как рассеянность. Не мог этот штатный шпион предположить, что кто-то сумеет докопаться до сути самостоятельно. Кьюм решился на отвлекающий маневр. «Подполковник!» Вы случайно не знаете, почему жители горуда называют вайшьями? Континент Махабхарата в основном был колонизирован выходцами из Индии. Впрочем, не только он. Сами понимаете, зачем было европейцам, купающимся в роскоши, переселяться к черту на куличики? Времена романтики давно миновали. А жителям мази деваться было некуда. Подпирала их демографическая проблема гигантским прессам. И вот пока Европа продолжала медленно пустеть от превышения смертности над рождаемостью, азиаты колонизировали горуду. Но вашими, они назвали себя по каким-то кастовым различиям. Значило это что-то вроде «вторично на свет рожденный». Так оно, наверное, и было после бегства с переполненной Земли. Постепенно это название как-то привилось повсюду в этом мире. Ты удовлетворен ответом?» Хадас поблагодарил за микролекцию. «Так вот, пилот, о чем мы до этого говорили? Мы, кажется, беседовали о причинах, по которым следует захватывать эту планету». «Да, но мой милый кюм Зачем нам завоевывать то, что уже однажды было нашим? Сколько мы уже бомбим Гаруду? Почти 20 лет, ты представляешь? Совсем недавно люди думали, что длинные войны прошлого, всякие 30-летние или столетние, ушли в небытие из-за гигантских скоростей и мощностей. Однако они ошиблись. Вначале ставилась задача, как можно быстрее вбомбить ей в каменный век для нейтрализации противодействия. Эта теоретическая планка давно была перепрыгнута, исключая казус с последней ракетной атакой. Однако на этом вооруженные силы не остановились. Команды не было. Наоборот, военные усилия стали нарастать. Они, правда, стали вестись более лениво, менее ажиотажно, солидными перерывами, однако с применением не меньшей разрушительной мощи. И какова же ныне цель? Подполковник посмотрел на хадаса пристальным, мало что выражающим взглядом. Пилот не стал отвечать. Он опрокинул высокую рюмку бутыль. Лилась медленно, но привычно. Сказывалась малая сила тяжести. Зато плюхало бурно. Именно поэтому вся местная посуда имела большую, чем обычную глубину. Дюбари дождался, пока хада сдалил себе и опрокинул бокал во человеческую полость под названием желудок. Кьем пригубил. Напиток замедленно скатился по горлу, и беседа полилась далее. Цель, любезный атомный ас! Все хотят знать цель! А есть ли она? Дюбари поднял указательный палец. И даже если есть, можно ли ее понять? Знаешь. А ведь были люди, которые предупреждали еще до первой колонизации. Правицы какие-то. Ведь говорили нам, дуракам, не суйтесь вы на планету. Нет смысла ее колонизировать. Выйдет боком. Вилья Лоус, неосторожно подсказал Хадас. Точно. Были еще другие, только менее известные философы. На начальном этапе утверждали они, все пойдет нормально и на пользу. Сама колонизация такой махины. Площадь планеты в полтора раза больше, чем у Земли, а размеры суши и того более. Это гигантская цель. Это осуществление мечты многих и многих. Это отток львиной доли авантюристов, не знающих, куда применить свои силы на освоенные вдоль и поперек метрополии и в то же время враждебно относящихся к космосу. Это разрешение демографической проблемы хоть в какой-то мере. Это гигантские возможности для промышленности. Это потребности в новых технологиях и поле деятельности для старых и новорожденных фирм. Это циклопические и новоиспеченные бюрократические структуры, наконец, для любителей высоких кресел, которые на родимой планете переполнены, а в космосе не слишком нужны, потому как рационализм там является важнейшим принципом. И еще много-много положительных сторон. И только эти провидцы говорили, что все обман и благие мечты обратятся в свою противоположность. Ведь не процветание человечества в целом мы все добиваемся. А добиваемся мы, по крайней мере правительства, гегемонии Земли... И только Земли. Малочисленные вакуумные поселения и микрогорода на непригодных для жизни мирах не могут составить ей конкуренцию. Ничто они не без нее. и дело, огромная планета с 18 континентами абсолютно пригодная для жизни человека. Все совершилось слишком стремительно. Гораздо быстрее, чем предсказывали пессимисты-футурологи. Они отпускали лет 200 до кризиса, а прошло всего 40. Всего 40? Вилли Ловас говорил, что колонизация не решит проблем Земли. Он доказывал, что она несколько отодвинет в сторону кризис, и если освоение использовать с пользой и одновременно с ней перевести всю цивилизацию на новый альтернативный путь, тогда да. Однако кто будет переводить? Ясное дело, все случилось, как предвиделось. Хотя кричали больше о сверхгоризонтах и новой эре, а голос Кассандры услышан не был. Троянского коня заволокли в дом. Хотя умные люди указывали, что пространственный туннель, этот подарочек дьявола, следует заколотить наглухо. А ведь были в истории наглядные примеры. Добрая старая Англия освоила новую территорию, немного обогатилась, не успела перья как оказалось, никому не нужной далекой провинцией, а бывшая колония постепенно заткнула ее за пояс. Вам есть что возразить, корвет капитан? А ведь технический прогресс ушел вперед. Теперь все это произошло молниеносно. И вот уже только освоенная планета заявила Земле-матушке, что не желает иметь с ней дел, пока та не поступит так-то и так-то. Проблем, мол, у нас своих хватает, и поселенцы нам более не требуется. Тем паче, что осылаете вы к нам последнее время сплошное отребие. У нас самих не за горами демографический взрыв. У доброго большинства земных правителей челюсти отвисли. А ведь суфлеры подсказывали им будущее, надо было только насторожиться. И вот-вот должна была оказаться метрополия на вторых ролях, но, слава богу, сейчас век прогрессивный, и пророкам, наконец, поверили. Вот и началась войнушка. Подполковник посмотрел на космолетчика несколько соловевшими глазами и уже самостоятельно налил себе. Поэтому, дорогой мой герой, цель войны и значилась не просто разбить повстанцев и затребовать их капитуляции. Это было недолго осуществить с нашим, даже тогда, громадным технологическим перевесом. Нет. Цель была истребить их полностью, а заодно подготовить плацдарм для следующей цели. Дюбари снова поднял вверх свой указующий перст. Сделать эту великолепную планету непригодной для жизни. Хадас посмотрел на собеседника и молча налил себе. Он был в растерянности от этих признаний пришельца из полицейского ведомства. Были они похожи на бред, и, однако, отдавали определенной логикой. Ты мне не веришь? спросил уже порядком набравшийся опер. Хадас пожал плечами. Да нет, я просто перевариваю вашу речь. Продолжайте, мне очень интересно. Если бы ты знал, насколько мне интересно, подумал Хадас про себя и вновь обратился вслух. Для чего, спрашивается, такую красивую планету делать непригодной для существования млекопитающих? Ясное дело, чтобы в будущем не возникал новый прецедент, чтобы не было повторения произошедшего. Само собой, если умело маскироваться от прессы, можно потом умирание всех колонистов как-нибудь природным катаклизмом объяснить и даже новых дураков для заселения найти. Однако все неминуемо повторится по новой, а учитывая опыт, свежие поселенцы смогут действовать более хитро. И мало ли что может произойти. Не хватало еще решать демографическую проблему столь экзотическим способом. Вначале планету заселять, потом население вытравливать и по новой колонизировать. Можно предсказать даже такой вариант действий. А почему бы, например, если уж изюминку звездной системы, обитаемый мир, надо прихлопнуть, по логике вещей, да похитрее, с максимальным выплескиванием избыточной энергии прогрессивного развития, Не построить какую-нибудь сверхдорогую штучку типа лазера для резонансной раскачки местного Солнца и шарахнуть, так уж шарахнуть, сверхновой. Заодно создание такого оружия может когда-нибудь пригодиться в будущих космических разборках с иными цивилизациями. Однако не верим мы в эти цивилизации и не наблюдаем он их, хотя открытие пространственного туннеля наводит на некоторые трансцендентальные мысли. Это уже тема другого разговора. Но нельзя хлопнуть по планете вот так сходу, как по мухе. Надо сделать все постепенно, незаметно, под видом нарастания эскалации. Мол, воевали-воевали, а уж планетка пришла в негодность по ходу дела. В этом плане атака твоего Аргедаса нам очень на руку. Можно затребовать дополнительные силы. Да и пополнение растраченных ресурсов даст промышленности и транспорту большой зазор для работы. Потом они еще пили потому как у опера оказалось громадное количество запрещенных на базе напитков и говорили о всяких текущих делах и о жизни хада в стане врагов.